Глава двадцать Шпионы. «Хозяйка, у нас не принято говорить о делах тех дней, тем более если запомнил их иначе, чем остальные», — немного смущенно говорит Нита. «Если ты боишься, что из-за этого с тобой случится беда, то я не буду настаивать», — говорю ей искренне. «Да, я очень хочу знать правду, но не ценой неприятностей хороших людей». Нита поднимает на меня взгляд, а в ее глазах зеленый цвет которых, виден даже в полумраке улиц, залитых светом желтых фонарей, плещется тревога: Мне обидно за вас, госпожа! И знала бы я раньше, какая вы на самом деле не плела бы сплетни за вашей спиной наравне со всеми, когда вы только прибыли. Вы уж простите, светские хроники доходят и до нашей знати, а у тех есть слуги. Оно и несется по округе. Потому до личного знакомства с вами считала вас, Нита запинается. Видимо, ей неловко говорить о том, что я избалованная и бестолковая наследница. Что, кстати, почти правда. И все же моя предшественница хоть и не была большого ума, но зла намеренно никому не делала. Во всех искала добро. Ничего. Слухи всегда были и будут новые, учитывая, что за их счет веселится общество. Киваю нити, и на ее лице отражается изумление. Вы не злитесь на меня? Я рада, что ты пришла и помогаешь землями. Ты столько знаешь о посевах, что даже дед Мигей тебя внимательно слушает. Спасибо, смущается женщина. А затем вдруг становится серьезной, когда повозка подъезжает к ее низенькому покосившемуся дому. В окнах подрагивают огоньки свечей. Ветер разгоняет запах горохового супа и дыма, идущего из кирпичной трубы в покосившейся крыше. Смотрю на этот домик и начинаю мечтать о том, что когда дела наладятся и основные задачи будут выполнены, можно будет помочь и Ните с ее жильем. После смерти мужа она осталась одна с тремя детьми за которыми присматривает ее младшая сестра. То и то же нужно думать о будущем и замужестве. Они-то хорошие, светлые и вовсе не болтливые, как может показаться. Она осторожна со словами. А я такое очень ценю. «Хозяйка!» Вдруг медлит женщина в момент, когда пора бы прощаться. С опаской озирается по сторонам, но в коридорах темных улиц никого не видно, И не слышно. Лишь где-то у перекрестка тихо скулит дворовый пес. Все же, я думаю, вам стоит это знать! решается женщина, бросает еще один взгляд на свой дом, и я понимаю: она хотела смолчать не ради своего спокойствия, а ради семьи, но решает довериться мне. И чем больше она нашептывает дрожащим голосом, тем четче выстраиваются недостающие пазлы в ту картину, которую я пытаюсь собрать. И обретает это полотно совсем иные краски. Спасибо, Нита. Я никому не скажу, откуда об этом узнала, — обещаю женщине. Она смотрит на меня с такой непривычной легкой улыбкой, будто только что победила в марафоне. Или же на ее лице сейчас отражено облегчение? «Надеюсь, вы будете осторожны», — шепчет она. Спускается с повозки и тут решает добавить. «Эти земли давно ждали хорошего человека. Не хочется вас терять». После этого Нита кланяется на прощание, толкает деревянную калитку и пружина издает тоненький скрип. В тишине слышны приглушенные шаги Ниты, а затем хлопает и дверь ее избы. Гомон довольных голосов и слова «мама» выкрикнутое с искренней детской радостью, согревает сердце. Но в памяти кружат слова ниты о прошлом. Тут же оглядываюсь, от чего то тревога забирается под плащ вместе с прохладным ночным воздухом. Но, погоняя лошадь, пока лишние глаза меня тут не увидели. Копыта мерно стучат по мощенной дороге, подпрыгивая на выщербленных камнях. Ночной туман стелется по земле, придавая всему вокруг призрачный вид. Проезжаем мимо темных домов с редкими огоньками в окнах, мимо пустых торговых рядов, где днем кипит жизнь. Дорога до дома знакома, но в такой час кажется непривычно длинной и тревожной. Наконец впереди показывается знакомый силуэт жилища. В окнах горит свет. Значит, Янга и Крок уже вернулись. Как-то рано они обычно часам к трем домой приходят может просто устали на этой надеясь ступаю на порог он тонким скрипом извещает о моем прибытии но приветствовать меня никто не спешит тихие шорохи запах чебреца и звон ложечки о кружку доносятся из кухни туда и ступаю доброго вечера товарищи дельцы устали хочу поприветствовать друзей но слова застревают в горле Ибо понимаю, что вечер все-таки недобрый. Янга сидит за столом, нервно теребя край темного платка, выбившиеся пряди темных волос падают на осунувшееся лицо. Она машинально помешивает ложечкой в кружке, но, похоже, давно забыла простывший чай. Ее плечи поникли, а в глазах застыла тревога. Рядом мечется по кухне взъерошенный крок. Его обычно гладкая серая шерсть. Стоит дыбом, хвост нервно подергивается. Кот то и дело останавливается, припадает к полу, будто готовясь к прыжку, а затем снова начинает свой беспокойный путь. Его янтарные глаза сужены, а уши прижаты. Верный признак крайнего недовольства и беспокойства. «Что случилось?» Напрягаюсь я, и друзья наконец-то меня замечают. «Хозяйка вернулась!» сначала Крок радуется, а затем вновь становится хмурым. Раскрыли нас, хозяйка. Сегодня ночью кто-то шарился возле места добычи синюхи, добавляет Янга. Кто? Не знаю. Он дёру от меня дал, а затем попросту в воздухе исчез, заявляет Крок и злится пуще прежнего. Переживает, что не разглядел. А я уже задумываюсь над тем, что он сказал. Тот человек исчез прямо в воздухе, в точности как вор, который забрался ко мне в малый дом. Он выпрыгнул из окна, убегая от инспектора, и растворился. Это один и тот же человек? На всякий случай прошу Крок и Янгу описать все, что произошло, и самого мужчину в подробностях. Все еще хочу наивно верить, что это мог быть человек инспектора. Они ведь то и дело ходят да присматривают за тем, что мы делаем но описание не внушает доверия. «Похоже, все-таки враг», — констатирую я, и крок вздыхает еще тяжелее. «Прости, хозяйка», — опускает он шерстяную голову. «Ну что ты, какая тут твоя вина? Рано или поздно нас бы раскрыли. Значит, нужно поторопиться с открытием лавки и официальными бумагами», — решаю я, и друзья со мной полностью согласны этой ночью вместо сна мы готовим все что нужно, а утром собираюсь в городскую администрацию.